Богоявление. Сегодня я ликую. Правда, не знаю, что будет завтра, потому что количество верующих людей в России, несмотря ни на что, неуклонно растет. Строятся новые храмы, реставрируются старые, полуразвалившиеся, открываются монастыри, женские и мужские, воскресные школы и семинарии, и это... Очень радует мою душу и сердце. И не только мою, но и многих-многих людей, которых знаю. С такими мыслями я вылез из лодки на не очень далекий маленький островок. На нем я еще не был, отметил про себя. Но сегодня день неудачный, ничего толкового не нашел. Значит, и здесь я просто потеряю время. Но... Ошибся, потому что после того, как прошел темного цвета РБТ, мощный, небольших, небольших размеров толкач, при отливе немаленьких волн что-то блеснуло. Опять стеклянный осколок, с тоской, подумал я, но все-таки... Подошел ближе и начал всматриваться в то место, где блеснула стекляшка. Заметил и начал потихонечку, осторожно раскачивая из стороны в сторону вытаскивать. Вместо осколка у меня в руках оказалась раковина, почти вся покрытая твердым мылом, который я начал скоблить и отмывать. Возился долго. Но мне было очень интересно. Наконец, когда закончил, я не поверил своим глазам. На ладонях, красиво играя бликами в вечерних лимонных лучах солнца, лежала перламутровая резная икона Богоявления или Крещения Господня. Иерусалим прочитал, под изображением Спасителя, пришедшего принять от рук пророка и плетечи Иоанна крещение. Как могла икона из далекой Палестины оказаться здесь, по сути, в городской черте Омска, напротив моего кирпичного дома-хрущевки с аптекой и магазином овощи-фрукты на первом этаже, на Иртышской набережной? Как? Каким образом, возможно, ее везли мои земляки-сибиряки, паломники, с помощью библейского общества? Было такое в царской России в конце 19 начале 20 века. Побывавшие на святой земле и случайно уронили икону за борт, а может, произошла трагедия и затонул пароход? или ее специально пустили в воду, чтобы не осквернили кощуники, Святой образ? Нет мне ответа. И только благодать, необычный свет, этой редкой по красоте и выразительности резьбы, по перламутру иконы и постоянная помощь Господня согревают меня и хранят во всех моих болезнях, скорбях, искушениях трудностях, бедах, а значит, и мою малую родину, любимый Омск, а значит, и мою любимую большую родину, многострадальную Россию.